В огромной деревушке провинции ламанчи манчи жил Идальго по имени Дон Кихана. Как всякий дворянин, Идальго гордился своим благородным происхождением, а потому свято хранил древний щит и родовое копье. Лет ему было чуть более 50, он был ужасно худ, но, несмотря на это, отличался завидной выносливостью. Все свое свободное время Дон Кихана проводил за чтением рыцарских романов. И если кто-то хотел было повидать нашего героя, то сделать это он мог только в его знаменитой библиотеке, занимающей добрую половину дома. О подвигах и о славе, О доблести и любви, возможно бы мы ничего не узнали возможно бы мы ничего не узнали услышать бы если забрала а вот великан злодей но будет ударом сраён небывалым он будет ударом сражён небывалым отважнейшим из людей ведь добрые с волшебники властители трубаковов и стронов Придумали недаром учебники где даже со запитая... Паро вслышка обыденна искушна Но если однажды довериться книжкам Да если однажды довериться книжкам изменится И она О добрые сплыла все вники Составили глагола где پوچھ رہی داستایا урок Наш герой до того увлекся чтением, что забросил все прочие дела, лишился сна и нередко забывал об ужине. В голове его перемешались сотни невероятных историй о любовных свиданиях, кровавых битвах и рыцарских поединках. В конце концов, от бесконечного сидения в четырех стенах, героя нашего посетила странная мысль. «Я сам...» Сам обязан вступить в ряды странствующих рыцарей ради своей собственной славы. Ради пользы родной стороны я должен вооружиться, сесть на коня и отправиться по свету искать приключений, защищать обиженных и слабых, наказывать злых и восстанавливать попранную справедливость. Вдохновившись мечтами о великих подвигах, наш герой поспешил исполнить свое решение и немедля надраил до блеска доспехи прадедов. После этого он поспешил на конюшню, где стояла его лошадь, старая, больная, никуда не годная кляча. Целый час подыскивал ей Дон Кихана красивое звучное имя, пока наконец не остановился на имени Росинант, что, между прочим, означает «бывшая кляч. Затем наш герой решил придумать настоящее рыцарское имя и себе самому. Целый день прошел у него в раздумьях, ну а под вечер Скромный идальга Дон превратился в доблестного рыцаря Дон Кихота ла -Манческого. Остается только подыскать себе даму сердца. Ибо без дамы сердца странствующий рыцарь подобен дереву без листьев. И тут наш герой вспомнил об одной хорошенькой девушке из соседнего села. Ее-то он решил наградить титулом дамы своего сердца. Желая, чтобы имя дама напоминало имя какой-нибудь принцессы, Дон Кихот окрестил свою возлюбленную Дульсинеей Тобосской. Итак, приготовления были закончены, и уж более ничего не мешало Дон Кихоту отправляться на поиски приключений. В деле, которое я задумал... Всякое промедление – великий грех перед человечеством. Столько оскорбленных ждут отмщения, столько обездоленных ждут защиты, столько угнетенных жаждут освобождения. Нет, я должен как можно скорее отправляться в путь. На следующее утро Дон Кихот проснулся задолго до восхода солнца. Он облёкся в свои доспехи и тайком от домашних выехал через задние ворота. Но не успел наш герой проехать и полмили, как его посетила ужасная мысль. «О, Боже! Я ведь до сих пор не посвящен в рыцари, А значит, по всем законам рыцарства не имею права вступать в бой ни с одним благородным доном. Мне следует как можно скорее исправить положение. Первого же рыцаря, которого встречу в пути, я попрошу посвятить меня в рыцари. Неподалеку от большой дороги раскинулся постоялый двор. Однако нашему герою почему-то показалось, будто перед ним старинный замок. Хозяин постоялого двора Приложил немало усилий, чтобы не расхохотаться при виде странного всадника. Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете. Ну, может быть, кроме удобной постели, потому что ни одной свободной кровати в гостинице нет. «Что бы вы мне не предложили, сеньор, я всем останусь доволен, ибо постель моя – мои доспехи, а мой отдых – жаркий бой!» Хозяин пригласил гости в дом и предложил отужинать вареной треской с ломтем черного хлеба. Покончив со скудным ужином, Дон Кихот вышел из-за стола и отозвал хозяина в сторонку. О, доблестный рыцарь, я уверен, что по безграничному благородству вашему вы не откажетесь исполнить мою просьбу. То, о чем я собираюсь вас спросить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду. Я прошу вас, чтобы вы немедленно и минуты посвятили меня Хозяин постоялого двора с самого начала, подозревал, что перед ним сумасшедший. Теперь же убедился в этом окончательно. Хитрец и проныра он сразу смекнул. Судьба послала ему случай славно повеселиться. «Все это было не во сне, все это было так. Однажды вечером ко мне является чудак». так не хочет ничего, ни спать ни есть, ни пить. Он хочет у рыцарей его немедленно посвятить. И что же я? Ну вот вам и ответ. А почему бы, собственно, и нет? Ваши желания и просьбы, о благородный путник, весьма разумны. Судя по вашему гордому виду и отменным манерам, вы достойны носить звание рыцарь. Я и сам занимался в молодости этим почетным ремеслом, правда, на сплотни дней все же угомонился. Тем не менее, сочту за честь исполнить... Ашу просьбу И что же я? Ну вот вам и ответ? А почему вы собственно и нет? И что же я? Ну вот вам и ответ. А почему вы собственно и нет. А почему бы собственно и нет? Хозяин тут же приволок толстую амбарную книгу, пригласил двух служанок, трех постояльцев и велел Дон Кихоту опуститься на колени. Сделав вид, будто читает по книге какую-то молитву, хозяин поднял руку и со всего размаху хлопнул нашего героя по шее. Продолжая бормотать себе что-то под нос, он размахнулся второй раз и хватил Дон Кихота по плечу. Так продолжалось до тех пор, пока бессильчаку не наскучило лупить несчастного чудака. Отложив книгу в сторонку, он велел Дон Кихоту подняться с колен. «Пошли, Бог счастье, Вашей милости в рыцарских делах и удачи в сражениях!» «О, благодарю Вас, доблестный рыцарь! Клянусь честью дамы своего сердца, несравненной Дульсине и Тобосской!» «Да не посрамлю того высокого сана, в который вы только что имели милость меня посвятить». Дон Кихот выбежал во двор, прыгнул на Росинанта и поскакал дальше. Увы, не успел он доскакать и до ближайшего поворота, как в голову ему пришла очередная Ужасная мысль. О, святая дева! Как же я мог забыть, негоже от важному рыцарю путешествовать без верного оруженосца! Нашему герою не осталось ничего иного, как вернуться в родную деревню. Там он принялся обхаживать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове. С большим жаром убеждал его Донкихот поступить к нему вооруженностью, сулил богатство и даже обещал пожаловать во владение первый же остров, завоёванный совместными подвигами. В конце концов, сбитый с толку крестьянин а его Санчо Панса, сдался. Так уж и быть, Ваша милость. В рыцарских делах я, правда, не слишком силен, но зато управлять островом смогу на славу. Когда смотришь снизу вверх, кажется, окажись ты там, наверху, и все сможешь сделать разумно, мудро и справедливо. Когда стемнело... Наши герои сели на своих скакунов, а скакуном Санчо Панса служил маленький серый ослик, и, не говоря никому ни слова, покинули деревню. Предчувствуя грядущие подвиги и сражения, сердце отважного рыцаря просто выпрыгивало из груди, ну а сердце его верного оруженосца было согрето приятными мыслями о собственном острове. Долго ждать подвигов Дон Кихоту не пришлось. Не успели наши герои въехать в лес, как ищащие, послышались чьи-то жалобные стоны. Через миг взору рыцаря открылась ужасная картина. Здоровенный детина нещадно хлестал толстым ремнем маленького мальчика. Получай! Получай! Получай, маленький негодяй! Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться. Я сейчас докажу вам всю низость вашего поступка. Синьер <сосы> Рыцарь, этот мальчишка мой пастух. Он такой лентяй и родиня, что чуть ли не каждый день теряет вес. За это я и наказываю его. А он думает, что делаю я это из злобы. чтобы не платить ему жаловни. Отпусти беднягу и немедленно уплати ему сполна все, что должен. А не то я одним ударом прикончу тебя на месте. Да-да-да, сеньор Рыцарь, а, сейчас, а, сейчас. Так, да-да-да. Вот, а, только... Эх, эх, денег у меня при себе нет, э, ни единого искуда, ай э, яй э, э, э, э, э, э, э, какая беда. да э, э, э, Правда, если этот милый мальчик пойдет вместе со мной, я обещаю вернуть ему все до последнего реала. Ну вот, мой юный друг, теперь ты можешь спокойно отправляться в свою деревню и ни за что не беспокоиться. Ведь отныне ты находишься под защитой благородного рыцаря. Чтобы я с ним пошел? Да ни за что. Ведь он, как только мы застанемся, одни с меня шкуру спустит. Он не посмеет этого сделать. Достаточно мне приказать, и он исполнит мое приказание. Пусть только поклянется рыцарским орденом, которому принадлежит. Что вы говорите, такое ваша милость? Мой хозяин никакой не рыцарь, это Дон Хуан Альдуда, богач из нашей деревни Это неважно и Альдуда может быть рыцарем, каждый из нас сын своих добрых дел О, да, да, да, клянусь, всеми рыцарскими орденами Какие только есть на свете что и пальцем не трону этого мальчугана и заплачу ему все до последнего реала да еще в новенькой монете смотрите же сдержите вашу клятву не то вы получите жестокое возмездие это говорю вам я. «Дон Кихот Лаванческий – мститель за обиды и несправедливости!» Сказав это, Дон Кихот пришпорил Росинанта и поскакал прочь. Но крестьянин подождал, пока странники скроются в чаще, крепко привязал мальчишку к дубу и отстигал беднягу до полусмерти. А теперь... Можешь отправляться на поиски твоего благодетеля. Между тем нашему рыцарю казалось, будто он положил прекрасное начало своим подвигам. Сопровождаемый верным оруженосцем, он спокойно продолжал свой путь по дорогам ла -Манчи. жизни Все не так, как хочется, мой друг Но если есть достойный враг И если меч упруг Ей воду, не напрасно Нам эта жизнь дана И в общем-то прекрасно Устроена она Тра-бала-бала-бала-бала бала бала бала бала бала бала тра бала бала, -бала, тра -бала, -бала, -бала, тра -бала, -бала, -бала. Бывает в жизни всё, да так что не дай бог Но если рядом твой озёл и есть виногло, то Клянусь вам, не напрасно, нам эта жизнь дана И в общем-то прекрасно устроена она Траба-бала-бала-бала-бала бала бала бала бала бала бала бала бала Бывает все и так, и сяк, но, скажем, напрямик, Пока надежды не сяк в душе твоей родных, Считай, что не напрасно нам эта жизнь дана, И, в общем-то, прекрасно устроена она. ра ла ла ла Вскоре наши герои выехали из лесу, и взором их открылось широкое поле, посреди которого стояли 30 ветряных мельниц. От радости Дон Кихот даже приподнялся в седле. Друг Санчо, благосклонная судьба посылает нам удачу. Посмотри в ту сторону. Там, на равнине, собрались ужасные великаны. Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью всех до единого. Господин рыцарь, ну где же, где же эти великаны? Ну где? Они перед тобой, Санчо. Видишь, какие у них огромные руки. Как угрожающие они машут ими, завидев нас. Поверьте, ну поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы. И то, что вы называете руками Всего навсего крылья Которые вертятся от ветра От ветра, сеньор Сразу видно, мой друг, что ты еще неопытен В рыцарских приключениях Говорю тебе, это великаны Если ты испугался Отойди в сторону и читай молитвы А я вступлю с ними В жестокий, неравный бой Вперед! И вскину в копье Дон Кихот помчался туда, где его взору открывались полчища ужасных великанов. Вдруг налетел сильный ветер. Огромные мельничные крылья начали вращаться быстрее прежнего. Наш герой ринулся на ближнюю мельницу и со всего размаха вонсил копье в ее крыло. Под напором ветра крыло резко рвануло вверх, копье сломалось, а рыцарь вместе с лошадью отлетел далеко в сторону. И дефета, добряк Санчо, во всю прыть поскакал на помощь своему господину. Ошеломлённый страшным ударом, Дон Кихот лежал на земле, широко раскинув худые руки. О, ну, ну о, вот видите, Вот видите, ваша милость. уставайте ну, вставайте. А, ну, не говорил ли я вам, что это ветряные мельницы, а никакие не великаны? Ох, ваша милость! Ваша милость! Молчи, молчи, друг Санчо. Ты ничего не понимаешь. Я уверен... Что это проделки коварного волшебника Фрестона? Это он превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы, но не тревожь. Рано или поздно я разрушу его злые чары. Санчу Панса ничего не оставалось делать, как согласиться со своим господином. Он помог ему подняться на ноги и сесть на расинанта. Бедная кляча. В злополучной схватке она чуть не сломала себе ноги. Но больше всего, Санчо, меня печалит утрата копья. Ну да ладно. С первого же дуба, который попадется нам по дороге, я отломлю себе увесистый сук и совершу с ним такие подвиги, что ты счастлив будешь оказаться их свидетелем. Ох, на все волю Божья, мой господин. Я верю, я верю всему, что ваша милость изволит рассказывать. Только вот держитесь тверже в седле, сеньор. А то вы уже совсем съехали на бок. Ничего, вот так. Ничего. Так, перебрасываясь словами, герои наши продолжали скакать навстречу невероятным подвигам И славе. По пути Дон Кихот рассказывал Санчо Панса о великих битвах, доблестных рыцарях, их прекрасных дамах и верных оруженосцах. Санчо внимательно слушал своего господина и вертел головой из стороны в сторону в надежде увидеть хоть бы одного из доблестных рыцарей. Занятые приятной беседой, путники выехали на небольшой пригорок. Впереди расстилалось облако густой пыли. Настал час, О Санчо, когда ты увидишь, для каких подвигов готовила меня судьба. Видишь, там впереди облако. Оно скрывает огромное войско, бегущее в нашу сторону. Мой господин, я не слышу ничего, кроме блея, овец, и баранов. Страх, овладевший тобой, о Санчо, мешает тебе видеть и слышать. Но раз ты так боишься, то отойди в сторону и предоставь мне действовать самому. Ваша милость. Облако пыли и вправду скрывало за собой стадо баранов. Но ничто не могло остановить Дон Кихота. С быстротой молнии ринулся он вниз. Врезавшись в самую гущу стада, Дон Кихот стал колоть своим копьем ни в чем неповинных повинных овечек. Напрасно пастухи пытались остановить его громкими воплями. Рыцарь не унимался и продолжал разить направо и налево. Еще! Еще! Ваша милость, остановите! Видя, что слова не помогают, пастухи стали швырять в обидчика камни, каждый из кулак величиной. В бок бедняги угодил увесистый булыжник. От ацкой боли донкихот решил, что его убили или, по крайней мере, смертельно ранили. Тут же последовал второй удар. У несчастного закружилась голова, и он рухнул на землю. Подбежавшие пастухи решили, что обидчик мертв. Они собрали свое стадо, и поспешили убраться в освоясь. Когда пастухи удалились, Санчо спустился с холма и подбежал к лежащему на земле рыцарю. Ну, ну не прав ли я был, сеньор Дон Кихот? Но ну ведь кричал же я вам, что это никакая не армия, а всего лишь стадо... Санчо, друг мой, поверь, все это подлые козни моего врага, коварного волшебника Фрестона. Завидуя славе, которую я должен был завоевать в этой битве, он превратил вражескую армию в стадо баранов. Да, ваша милость, конечно О, Погоди, погоди, Санчо Еще придет мой час И я докажу всему свету На что способен доблестный рыцарь печального образа Дон Кихот Ломанческий Санчо вздохнул Помог своему господину взобраться на коня Сам сел на осла И наши герои молча поехали по большой дороге увлечённые своими мыслями. Дни полетели за днями. Дон Кихот разъезжал по дорогам Испании, потешая своими подвигами одних и вызывая потоки брани у других. Нажды он освободил из-под стражи идущих на галеры каторжников, а те вместо благодарности побили его камнями. В другой раз наш доблестный рыцарь отобрал у цирюльника медный таз, приняв его за волшебный шлем великана Мамбрина. А как-то раз, ночуя на постоялом дворе, наш герой принял за голову ужасных великанов обыкновенные кувшины с вином. О, что это была за ночь! Доблестный рыцарь изрубил в мелкие черепки 49 глиняных кувшинов. 50-й чудом удалось спасти. Вскоре слава о подвигах странствующего рыцаря разнеслась по всей стране. Конечно же, его сразу сочли за сумасшедшего, и даже ленивый при встрече с ним не упускал возможности отколоть какую-нибудь шутку. Бедный рыцарь стойко сносил все тяготы, твердо веря, что на пути его встречаются великаны, волшебники, маги и чародеи. Но никто не посмеялся над нашим рыцарем и его верным оруженосцем так изобретательно, как это сделали герцог и Герцогиня Эрбо. Однажды вечером Дон Кихот и Санчо Панса ехали по лесной дороге. Вдруг Дон Кихот заметил охотников. Среди них была прекрасная дама. Она сидела на белоснежном коне, и казалось, воплощением изящества. Рыцарь приосанился, поправил забрало и с благородным спокойствием приблизился к очаровательной наезднице. Герцогиня Эрбо, а именно так звали наездницу, после первых же слов, сказанных незнакомцем, догадалась, кто стоит перед ней. Тем временем подъехал герцог. Желая от души позабавиться, супруги Эрбо условились потворствовать всем странностям и причудам доблестного рыцаря. Прославим рыцаря! Пригласив Дон Кихота в свой замок, герцог устроил в честь гостя роскошный пир, на который созвал множество знатных особ. На пиру Дон Кихот проговорился о том, что пообещал подарить своему оруженосцу первый же остров, завоеванный им рыцарем печального образа. Герцог сообразил. Небо послало ему шанс разыграть превосходную шутку. Он немедленно стал уверять Дон Кихота, что тот совершил уже столько подвигов, сколько хватит на добрый десяток подобных островов. После этого герцог подозвал Санчо Пансу. «Друг мой, я даю вам во владение самый настоящий и подлинный остров. Круглый и ровненький, необыкновенно плодородный. И если вы сумеете взяться за дело, что вместе с благами земными вы заработаете себе и царство небесное. Ну ладно, остров так остров. Я постараюсь править им так, чтобы душа моя на зло мошенникам отправилась прямиком на небо. На самом же деле герцог решил отправить Санчо в одно крохотное захолустное селенице. Жители его, к слову сказать, славились необычайно веселым нравом. На следующее утро Санчо Панса в сопровождении пышной свиты отправился к месту назначения. Там ему вручили ключи от дворца, провозгласили пожизненным губернатором острова Баратарии и проводили в залу суда. Сеньор губернатор! На этом острове существует древний обычай Тот, кто назначается правителем, обязан ответить на хитрые и запутанные вопросы Ответы на них должны показать жителям острова, насколько умен их новый губернатор угу. Ну что ж, задавайте мне ваши вопросы, а я буду отвечать на них По моему разумению. В зал суда вошли два старика. Один из них важно ступал впереди, держа в руке толстенную трость. Второй смиренно следовал за ним. Поклонившись высокому обществу, старики принялись излагать суть дела. «Сеньор губернатор!» Этому человеку я дал 10 золотых эскуда, так С условием, что он возвратит их мне по первому требованию угу. Прошло много времени, я не требовал у него долго Ибо понимал, если, занимая у меня деньги, он находился в затруднительном положении То, возвратив их... Попадет в еще более затруднительное Так, так, так, так. дальше Наконец mm. мне показалось Что он совсем позабыл о долге Тогда я решил ему напомнить А он не только не отдает Но и утверждает, что давно их отдал Я бы попросил вашу милость Привести этого человека к присяге Если он присягнет, что отдал мне долг Я готов простить его тут же Перед лицом Господа Бога. Угу. Ну, что вы на это скажете? Вот вы, вы, вы, вы, старичок с посохом. Сеньор, я давно уже уплатил ему долг. Естественно, говорит, что поверит в моей клятве. Ну что ж, я готов поклясться на жезле вашей милости. С этими словами первый старик попросил второго подержать его посох. после чего возложил руку на жезл губернатора и поклялся, что отдал долг в десять искуда из рук в руки. Услышав это, истец заявил, что отныне считает своего должника честным человеком и добрым христианином. Должник взял обратно свой посох и, поклонившись, удалился из зала суда. Однако Санчо... Велел вернуть его обратно Так Ну-ка, добрый человек Дайте мне ваш посох С большим удовольствием Вот он, сеньор Санчо взял у первого старика посох И вручил его второму старику Ну, вот и все Теперь вам заплачено Ступайте с Богом Как, сеньор? «Да разве эта трость стоит десять золотых из Санчо ничего не ответил. Он просто взял и расколол трость. Из трости посыпались золотые монеты. Все, кто был в зале суда, ахнули от узумления. Сеньор губернатор, как вы догадались, что деньги в трости?» Это очень просто, сеньоры. Перед тем, как произнести клятву, старик передал трость своему противнику. Так? Так. И поклялся, что сполна вернул ему долг. А затем он потребовал трость обратно. Заметив это, я понял, что 10 искудов, из из-за которых шел спор, спрятаны... Где? В трости! Семь дней властвовал добряк Санчо на своем острове. И все семь дней не уставал он поражать народ своей ловкостью и смекалкой. Ну а на седьмой день герцог решил, что комедию с губернаторством пора кончать. Он послал Санче письмо, в котором сообщил, что на остров готовится нападение. Сам же начал приготовление к очередному спектаклю. Седьмую ночь своего правления Санче лежал в постели сытый и довольный. Вдруг со двора донеслись оглушительные крики, звон колоколов, стоны трупы грохот барабанов. Двери спальни распахнулись, на пороге стояли воины с горящими факелами и обнаженными шпагами. «Оружию! Оружию, сеньор губернатор! Волчища врагов нападает на наш остров, и мы погибнем, если только ваше искусство и мужество не спасут нас! Вооружайтесь скорее, сеньор!» Да зачем? Да зачем мне вооружаться? Ну, что я стану делать с оружием? Это лучше поручить господину донкихоту Он бы покончил единым махом со всеми недругами. О, сеньор губернатор, сейчас не время размышлять. Вооружайтесь и выходите на площадь. Будьте нашим вождем и полководцем. Не давая Санчо опомниться, воины сунули ему в одну руку копье, в другую щит и поволокли по галереям замка. По пути один из воинов стукнул санче в спину, и бедняга распластался на холодном полу точно рыба. Потушив факелы, насмешники стали орать еще громче. Они топтали беднягу Санчо и взывали к оружию. Несчастный съежился в комок и молил небеса о пощадке. О, если бы Богу было угодно, чтобы этот остров поскорей был бы взят врагами! А я сам или помер, или избавился от этих ужасов! О, если бы Богу было угодно! Наконец небо вняло его мольбам. Все стихло в одно мгновение, а спустя минуту Отовсюду начали раздаваться радостные крики. «Победа! Победа! Неприятель отступает!» «Эй, сеньор губернатор, вставайте! Пора наслаждаться плодами победы и справедливо поделить добычу отнятую неприятеля!» ой Поднимите меня Ах, К черту добычу Делайте с ней что хотите Я хочу вернуться к прежней Вольной и беззаботной жизни Я не рожден Для того, чтобы быть губернатором И защищать острова От неприятеля Музыка Санчо Панса кое-как поднялся на ноги и заковылял прочь из замка. Выйдя во двор, он подошел к своему ослику и со слезами на глазах поцеловал его в мохнатый лобик. «Дорогой мой товарищ, друг и помощник, воистину счастливы были дни, когда все мои помыслы были заняты только тем, как бы почистить твой упряжь и добыть тебе корм. Но с тех пор, как я бросил тебя и вознесся на башню честолюбия меня одолели тысячи невзгод и волнений. Прости меня, друг мой. Так Санчо Панса распрощался со своим губернаторством. Он отправился обратно к своему господину Дон Кихоту, общество которого было ему в сто раз милее, чем управление всеми островами на свете. Темная, непроглядная ночь опустилась на землю. а Санчо все еще был в пути. Свернув с дороги, он стал искать местечко для ночлега. Внезапно ослик оступился, и Санчо полетел в какую-то глубокую и мрачную пропасть. Рухнув на каменный пол, он принялся ощупывать стенки своей темницы. Те оказались гладкими, без каких-либо выступов. Бедняга понял, что не сможет выбраться отсюда без посторонней помощи. подвержен человек какие неожиданные происшествия могут случиться с ним кто бы сказал что еще вчера сидевший на губернаторском троне сегодня может оказаться погребенным в каком-то погребе ночь прошла в жалобах и стенаниях когда же настал день Санчо уже почти свыкся с мыслью о том что остаток своих дней он проведет в этом мрачном подземелье. Но забудем на некоторое время о бедном Санчо и вспомним о его господине. в замке герцога донкихот каждый день подвергался всевозможным розыгрышам и шуткам герцог переодевал своих подданных великанов и магов а бедный рыцарь как мог сражался с ними вот и в это утро ожидая поединка с очередным великаном донкихот выехал в поле чтобы подышать утренней прохладой и поразмяться перед готовящимся сражением Поглощенный своими мыслями, он пустил Росинанта в голоб. Не прошло и минуты, как его верный конь очутился на краю какого-то обрыва. Не успей, Дон Кихот, натянуть поводье, он непременно свалился бы вниз. Рыцарь собрался уж было повернуть обратно, как вдруг ему показалось, будто из-под земли раздаются чьи-то крики да, и вопли. Да неужели же не найдется христианина, который бы услышал меня? Эй! Эй! эй там, внизу, кто это взывает о помощи? Да никто другой, как горемычный Санчо Панса, губернатор острова Братарии, бывший оруженосец славного рыцаря Дон Кихота. друг мой, это ты! Но как ты умудрился попасть в этот колодец? Ох, не спрашивайте, мой господин. Сегодня ночью, торопясь вернуться к вам, я свалился сюда вместе со своим ослом. Бедняга Санчо. Ну, погоди, не пройдет и получаса, как я освобожу тебя из твоего плена. Я держу сейчас. Сейчас. Ну... <связывая> Не прошло и получаса, как из колодца показались сперва голова толстяка Санчо, а затем и морда его ослика. Друзья радостно обнялись после долгой разлуки. Отряхнувшись от пыли и грязи и перекусив, чем Бог послал, наши герои уселись на своих скакунов. Свобода Санчо — величайший из благ, какие небо даровало людям. С ней не могут сравняться все сокровища, таящиеся в недрах земли или в глубинах моря. Ты видел пышный прием, оказанный нам герцогом, так вот, среди этого изобилия и роскоши я иногда терзался муками голода и жажды.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 А всё-таки нам следует быть благодарными за кошелёк с двумя сотнями искуда, что вручил мне на прощание дворецкий. Я сохраню его на всякий случай. Ведь не всегда мы будем встречать замки, где нас будут угощать. Вскоре дорога вывела наших героев к берегу моря. Друзья медленно ехали вдоль берега, наслаждаясь свежим морским воздухом и криками чаек. Вдруг Дон Кихот увидел скачущего к нему рыцаря. Незнакомец был вооружен с головы до ног, на щите его блестело изображение полумесяца. О, славный, еще никем по достоинству не воспетый, Дон Кихот! Перед тобой, рыцарь белой луны, я прибыл сюда, чтобы сразиться с тобой и признать, что моя дама сердца несравненно прекрасней твоей дульсине Тобосской. Немедленно признав эту истину, ты избавишь себя от смерти. Но если ты станешь со мною биться и будешь побежден, тебе придется исполнить мою волю, сложить оружие и отказаться от поисков приключений. Подумай, как лучше тебе поступить. Я жду немедленного ответа. О, рыцарь белой луны! Я принимаю ваш вызов и соглашаюсь на все ваши условия. И так не будем медлить. Выбирайте любое место на этом поле. Пусть Бог решит, на чьей стороне правда. Поручив себя Богу и Дульсинеи, Дон Кихот отъехал немного для разбега. Его противник сделал то же самое. Не дожидаясь какого-либо сигнала к нападению, оба всадника в одно и то же время опустили своих коней вскачь. Конь незнакомца оказался проворнее Рассенанта. Рыцарь Белой Луны налетел на донкихота с такой силой, что без труда сбил старую клячу с копыт. Вместе с лошадью рухнул на землю и Дон Кихот. Вы побеждены, рыцарь! И немедленно умрете, если не согласитесь выполнить условия нашего поединка. Дульсинея Табосская, самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете. вонзай свое копье, рыцарь, и возьми мою жизнь, раз ты отнял мою честь. Этого я ни за что не сделаю. Единственное, чего я требую, это чтобы великий Дон Кихот на год удалился в свое селение согласно условиям поединка. Как и подобает честному добросовестному рыцарю, я согласен выполнить все, что от меня потребуют. Если только это не омрачит чести дурсиней. Пока Дон Кихот поднимался и приводил в порядок свои чувства, рыцарь Белой Луны отозвал Санчо Панса в сторонку. Я вижу, сеньор, вы желаете узнать, кто я такой? Охотно расскажу вам. Меня зовут Самсон Караско. Я доктор из соседнего села. безумие и сумасбродство вашего друга внушают глубокое сострадание всем, кто его знает. А я один из тех, кого они печалили особенно глубоко. Будучи уверен, что тихая и спокойная жизнь в деревне единственное лекарство против его болезни, я решил прибегнуть к хитрости. Донкихот строго соблюдает рыцарские законы, и я не сомневаюсь, что он сдержит данное мне слово. Об одном прошу вас. Не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту, кто я такой, дабы исполнилось мое добрые намерение вернуть разум человеку. Ах, сеньор, да простит вас Бог за то, что вы, стремясь вернуть разум моему господину, лишаете мир самого доброго безумца. Рыцарь Белой Луны ускакал прочь, а Санчо вернулся к своему господину и принялся утешать его, как только мог. Господин мой, поднимите голову, и постарайтесь развеселиться. Благодарите небо за то, что, упав на землю, вы не переломали себе ребель. Вернемся же домой, бросив поиски приключений по неизвестным землям и городам. Молчи, Санчо. Ты знаешь, что моя ссылка из заточения продлятся только год. После этого я... Снова вернусь к моему благородному занятию. Дон Кихот ехал мрачный и унылый. Воспоминание о поражении терзало его душу. Но как человек благородный, он намеревался выполнить обязательства, данное рыцарю Белой Луны. Грядущий год Дон Кихот решил прожить обычным пастухом, бродить в уединении полей и свободно предаваться своим пылким мечтам. Вскоре герои наши подъехали к родной деревне. Услышав весть о прибытии Дон Кихота, на деревенскую площадь сбежались и старый млад. Всем хотелось посмотреть на странствующего рыцаря. Окруженные ребятишками и любопытными бабенками, путники подъехали к дому Дон Кихота. Бедного Идальго тут же уложили в постель, накормили досыта, и окружили лучшим уходом. Но, несмотря на все эти заботы и попечения, нашему рыцарю не суждено было поправиться. Произошло ли это из-за меланхолии, в которую впал он после своего поражения, или по какой-либо другой причине, мы не знаем. Но только бедняга заболел жуткой лихорадкой, надолго приковавшей его к постели. Прошло несколько месяцев. Однажды утром Дон Кихот попросил домочадцев собраться у него в спальне. Поздравьте меня, добрые сеньоры! Вы видите перед собою не странствующего рыцаря Дон Кихота, аидальго Алонсо Кихана, прозванного Добром. С этой минуты мне ненавистны все нечестивые истории странствующих рыцарей. Я опознал свое безумие и ту опасность, которой подверг себя, читая их. Милосердный Господь просветил, наконец, мою голову. Альциньор, о чем это вы Дон -Кихот. Неужели ваша милость намерена отказаться от своих прекрасных мечтаний? Успокойтесь, сеньор. Все это вымыслы, просто вымыслы, то есть бредни. Бредними было все, что я говорил до сих пор. Перестанем же шутить. Я чувствую, сеньоры, что смерть моя совсем близка. Оставьте меня. Одного со священником, чтобы я исповедался, и приведите летописца, чтобы он мог составить мое последнее завещание». эти слова вызвали поток слез из глаз экономки племянницы и доброго оруженосца санч панцы священник попросил всех выйти из комнаты и оставшись наедине с донкихотом исповедал его когда все таинства были совершены донкихот окруженный плачущими домочадцами тихо скончался в своей спальне Таков был конец «Рыцаря печального образа», историю которого мы правдиво рассказали вам. Мы потихоньку становимся взрослыми, не замечая, что день ото дня все неохотнее. Волнуем вопросами, мысли и чувства в покое хранят. А чудаки, ах, чудаки, видно взрослеть и не с руки, что не вопрос? Любой ее миг Но остаются герои героями Что бы там впредь не болтали про них Ах, чудаки, ах, чудаки Время кроит, вам колпати Но на волнах вечной реки Всем равны, Все велики. Ах, чудаки! Ах, чудаки!